Проводница ржавого поезда. Обычно девочки дружат с девочками, а мальчики дружат с мальчиками. В моей компании все было иначе. Нас было четверо. Два парня, я и Спартак, и две девочки, Кристина и Карина. Они были сестрами-близняшками. Мы выросли в одном частном секторе. Наши дома находились почти рядом, но мы словно не замечали друг друга и сдружились только подростками. Спартак был низенький, шустрый парень с лохматой головой. Он специально делал такую прическу, чтобы космы торчали в разные стороны. Называл это стилем сумасшедшего ученого. Никогда не пользовался расческой, лохматил себя руками и говорил, что это экономит время. Кристина и Карина были рыжими кудрявыми девчонками, обе похожие на свою мать, словно две ее копии. Когда-то я путал Кристину и Карину, но потом стал замечать отличие У Кристины были смеющиеся глаза, и когда она улыбалась, уголки губ устремлялись вверх, а у Карины была прямая улыбка и твёрдый взгляд, оттого она выглядела немного взрослее сестры. У девочек не было отца. Может, поэтому они дружили с мальчишками, не знаю. Мы часто ходили друг к другу в гости, а временами отправлялись куда-нибудь за пределы коттеджного посёлка, где жизнь не такая спокойная. и можно нарваться на приключения. Однажды мы узнали, что в нашем городе есть интересное место. За старым вокзалом были железнодорожные пути, на которые буксировали старые вагоны, и они просто ржавели там десятилетиями. Все это называли кладбищем поездов. Угрюмое название для угрюмого места. Источник вдохновения для народных торшилок. Говорили... что на кладбище поездов стоял ржавый вагон от поезда дальнего следования. В том вагоне были заварены двери. Проникнуть в него можно было только через выбитое окно туалета. Еще говорили, что если сидеть в купе, то можно услышать призрачную проводницу. Якобы некоторые ребята, которые туда забирались, слышали голос, который требовал «Ваши билеты!». Другие якобы видели лицо женщины в окне туалета, когда выбирались из поезда. Мы с Кристиной, Кариной и Спартаком решили побродить по кладбищу поездов, отыскать тот вагон и забраться внутрь, чтобы пощекотать себе нервы. Спартак не верил легендам и втекую предлагал мне записать на телефон искаженный голос проводницы, чтобы разыграть девочек. Мне это не показалось забавной идеей. Я не хотел в этом участвовать и пригрозил ему, что все расскажу им. Спартак пообещал, что не будет прикалываться. Вагонов на железнодорожных путях было около десятка, и мы быстро отыскали нужный. Все окна, кроме туалета, были целые. Пролезть оказалось нетрудно. Меня удивило, что внутри не было мусора и битых бутылок. Маргиналы не сделали это место своим пристанищем. Любопытно, почему? Мы устроились в одном из купе на облезлых койках, из которых торчал поролон. Я сел рядом со Спартаком, Кристина и Карина сидели напротив нас. За пыльным окном ярко светило солнце, и находиться там было совсем не страшно. К тому же, никаких призрачных голосов мы не слышали, а потому решили немного разодорить друг друга разговорами на жуткие темы. «Как вы думаете, кем могла быть эта проводница?» – спросил я. «У нее есть какая-нибудь история? Она призрак?» «Наверное, она демоница вроде цапки», – сказал Спартак. «Вроде кого?» – не понял я. Есть такая легенда про женщину с острыми когтями. Она не выносит света и может находиться только в темноте. Ее зовут Цапка», – уточнил Спартак. «Если ты знаешь ее имя, то она придет и убьет тебя». Но это не работает. Многие знают эту историю, и с ними ничего не случилось. Все городские легенды туфта, и в них полно женщин-демониц. «Подождите, но ведь проводница никого не убивает, верно?» – поспорила Кристина. Она просто спрашивает билеты и выглядывает из окна вагона. Наверное, она просто призрак. «Хотите, я расскажу кое-что по-настоящему страшное?» – спросила ее сестра и прежде чем мы ответили, начала рассказывать. «Это реальная история, и она связана с поездами. Знаете, почему у нас нет отца? Он умер за несколько дней до нашего рождения и даже не узнал, что у него родились две дочери. Мама не хотела узнавать пол полребенка раньше времени, хотела сюрприз. Вот как получилось. Она потеряла мужа и родила двойню. Наш отец погиб ужасной смертью. Он упал на рельсы и ему отрезала голову. Меня удивило, что Карина рассказывала об этом так спокойно. Неужели это не было для нее травмой? «Он не упал, он прыгнул», – добавила Кристина. «Не говори так», – Карина разозлилась. «Это был несчастный случай. Папа бы не стал так поступать с мамой если он не сошел с ума. С чего ты взяла, что он сошел с ума? Потому что незадолго до этого он сказал маме, что умрет, лишившись головы. Мама мне это сказала. Значит, он это планировал. Кристина, не ври! Мне было неловко наблюдать перепалку между сестрами. Они были злы друг на друга. Не подрались бы. И тут вмешался Спартак. Тихо! Слышали? Девочки стихли. Что? сказали они в один голос. «Кто-то сейчас из коридора позвал меня по имени», сказал Спартак. «Вы точно ничего не слышали?» Я подумал, что мой друг всё-таки решил над нами подшутить, но не стал ему мешать, ведь благодаря этому сёстры перестали ссориться. «Я точно слышал, что меня кто-то позвал!» Женский голос. Парень поднялся со своего места. «Пойду, посмотрю». Спартак вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Ожидать от него можно было чего угодно. Он мог включить пугающую запись на телефоне или резко ворваться в купе с громким криком. Я рассчитывал на какой-нибудь дешевый трюк, но прошло минут пятнадцать, а он так и не вернулся. Мы с девчонками пошли его искать. Я был на стороже, думал, что Спартак выпрыгнет откуда-нибудь и гавкнет. Однако его нигде не было. Мы проверили все купе и оба туалета. Куда он подевался? обеспокоенно спросила Карина. «Цапка его, наверное, утащила», – сказал я. «Шутник». «Ладно, пойдемте отсюда». Мы выбрались из вагона. Снаружи Спартака тоже не было. Может, он хотел, чтобы мы его искали, а сам давно удрал домой. Но все же я волновался. Кристина и Карина тоже встревожились. Телефон Спартака не отвечал. Я оглянулся на ржавый вагон и... И всего на мгновение показалось в окошке безумное женское лицо. Проводница. Она посмотрела на меня, выпучив глаза и с улыбкой, растянутой до ушей, а затем скрылась. Неживое лицо, как у статуи в музее фигур. Девочкам я говорить сразу ничего не стал. Мы вернулись в коттеджный поселок и разошлись по домам. А Спартак не вернулся. Его не дождались дома. Родственники отправились на поиски. Я тоже хотел присоединиться, но родители не позволили. Ночью меня разбудил телефонный звонок. Это был Спартак. Я взял трубку, сказал. «Ты куда пропал? Мы за тебя так волновались!» Но из трубки доносился только шум. Я прислушался и понял, что это стук колес поезда. «Спартак!» В ответ послышался едва различимый шепот. «Где я?» «Меня увезли в такую тьму!» Снова стук колес. Затем звонок оборвался. «Больше я никогда не видел своего друга!»